Третья. Прежде всего, голод не тётка. К вечеру мы все так голодны, что не помогает ни куриво, ни увесистые головы подсолнуха с мягкими ещё не созревшими семечками, которыми мы запасаемся с ночи. Хочется есть. В это время жидкая мамалыга, каша, которую поев мы все дружно ахаеваем, кажется нам необыкновенно желанным блюдом. Таким же вкусным представляется нам и хлеб. чёрствый, колючий, пополам с кукурузной мукой. Вот и теперь, в нише, на верхнем снарядном ящике лежит высохший остаток чьей-то недоеденной пайки, и каждый из нас время от времени поглядывает туда. Первым, конечно, не выдерживает Лукьянов. Перестав на минуту чертить, он испачканными пальцами как-то стыдливо тянется к хлебу и, не глядя ни на кого, спрашивает. «Никто пожевать не хочет?» Коротко взглянув на него, мы все молчим – «Так я съем», — тихо говорит Лукьянов. И он жует этот кусок, с усилием двигая челюстями под тонкой кожей худых щек, а мы глотаем слюну и отводим взгляды в сторону. Лукьянов только недавно вылез из-под шинели. Дважды в день утром и вечером его трясет малярия, и только к ночи он немного приходит в себя. Мы прощаем Лукьянову несдержанность, понимая, что в плену ему пришлось хлебнуть горе. Хлеб он съедает до последней крошки и поглядывает на небо, ещё полное золотистого отсвета заходящего солнца. На стене же окопа и на бруствере уже нет ни одного лучика, всё внизу заслонено тенью, откуда-то тянет прохладой, медленно наступает вечер. Все мы нетерпеливо ждём того часа, когда на землю опустится ночь. Ждёт его и желтых. Ночью он ходит к начальству или в пехоту, где у него много друзей и знакомых, ведь старший сержант-ветеран полка ждёт вечера и попов, сразу как только стемнеет, он вылезает из окопа и начинает хлопотать возле пушки, протирает запылённый казённик, прицелы тряхивает в чехлы и обновляет маскировку. Лёшка вечером, словно молодой медведь, валяется на траве или бродит возле огневой в поисках мелких приключений. При удобном случае он не применит улизнуть в деревню, где ему удается иногда раздобыть вина и закуски. Лукьянов, как только приносит ужин, наедается и тихонько пристраивается подле окопа, уйдя в свои затаенные думы. Я тоже жду того часа, когда можно посидеть в тишине на бруствере и вслушаться в ночь, всегда полную далеких и близких, явных и загадочных звуков. Но в их бесконечном множестве я стараюсь уловить шаги, Лёгкое шуршание по знакомой толовой тропке. Я жду их, долгие мучительные сутки жду сам, не зная почему, на перекор своей воле. Между тем быстро темнеет. Вечер гасит в небе золотисто-опаловый свет, с востока наплывает и ширится глухая синевато-серая тень, окопы погружаются в сумерки, в снарядные ниши и под палаткой, которой накрыт дальний конец нашего убежища. Уже ничего не видно, значит, пора вылезать. Желтых, став на колени, подпоясывается широким румынским ремнём со множеством дырочек, небрежно одёргивает гимнастёрку и глуховато командует: "А ну, собирайтесь за ужином. Пойдут сегодня". На момент он замолкает, оглядывая нас. Пойдёт Лукьянов и Желтых секунду раздумывает, кого назначить вторым, но рядом вскакивает Лёшка. «И я, командир!» «Чего это ты такой быстрый?» — удивляется старший сержант. Лешка горделиво выпячивает крутую широкую грудь, большими пальцами ловко сдвигает под пряжкой сборки, воротник его фронтовато расстегнут и белеет свежей полоской марли. «Нужно!» — улыбается Лешка и подмигивает одним глазом. «А-а-а!» — догадывается Желтых. «Известно. Ну что ж, дело молодое. Не то, что нам, старикам». Чёрт бы его взял этого Хвата Лёшку, думаю я. Всегда он первый. Сегодня на батальонной кухне дежурит Люся, санинструктор, младший сержант медицинской службы, та самая наша синеглазка, которую так жду и я, и которую первым увидит Лёшка. Сразу становится скучным весь этот долгожданный вечер, не радует и предстоящий ужин. А что же? Законно, повторяет Лёшка своё любимое словцо: И без церемонно расstalkивая нас пробирается к выходу. Мы вылезаем из окопа. Сумерки уже плотно заслали землю. Вблизи ещё видны кукурузные кучки и кое-где чёрные глазницы воронок. Но вражеские холмы скрылись, потонули в дымчато-сумеречном тумане, и в небе загораются первые одинокие звёзды. Удивительно, как хорошо тут привольно и широко, как много воздуха. Я думаю, как мало надо человеку, чтобы почувствовать незамысловатую прелесть жизни, коротенькую, на несколько минут радость. Потом эта радость исчезнет, человек слишком быстро привыкает к хорошему и перестаёт ощущать его. Пехота тоже задвигалась. Кто-то зовёт какого-то солода. В сумерках бряцает оружие, слышится приглушённый топот ног. Собрав котелки задорожный с Лукьяновым, уходит по тропке к полоске подсолнухов в тыл. Скоро ужин. Я ложусь на закиданной кукурузой брустере и лежу вверх. В высоком и ещё прозрачном небе горит россыпи звёзд, но их как-то мало, совсем не то, что зимой. Широко и раздольно поблёскивает Ковш Большой Медведицы. А давние школьные привычки я провожу от его края прямую и нахожу полярную в хвосте малый медведица. Там далеко на севере, в стране от отрогов Карпат, что в погожий день синеватой дымкой выступают на горизонте, лежит мой край, моя истерзанная Беларусь. Скоро исполнится год, как я оставил её. беспомощного, спелёнотого бинтами с перебитым бедром, самолёт перенёс меня в Тел. Добрые люди выходили я снова взял в руки оружие, но там остались мои земляки, мои старенькие родители, остались в лесах партизаны родного отряда мститель. Я не попал к ним обратно, военная судьба забросила меня на фланг огромного фронта в Румынию. На что поделаешь? Моя душа там, в далёкой лесной стороне. Как аист кружит она над её полями, перелесками, большими и малыми дорогами, над соломенными стрехами её деревень. Днём и ночью стоят перед моими глазами синеокие озёра нашего края, шумливые дремучие боры, полные всякого зверья и птиц, поживые в ягодную, летнюю и осеннюю грибную пору, столь памятные, загадочными детскими страхами. Но то было давно. в полузабытое и непостижимо беззаботное время, когда на земле был мир. Теперь всё изменилось. Теперь в чёрной тоске молчат деревеньки, пустуют поля, а на западе, над барами, ещё катится голосистое эхо партизанских боёв. Другой, суровой и беспокойной жизнью живёт теперь моя Беларусь, непокорённая, героическая, славная. Многотрудными делами тысяч своих сражающихся и павших сынов и я всегда ношу в себе молчаливую гордость за них. Скромных моих земляков и знаю, что я в большом неоплатном долгу перед моей землёй и моим многострадальным народом. Но я только солдат. Видимо, час не пробил ещё, и я жду терпеливо и долго. Рядом на жёсткие стебли маскировки опускается кривенек. Он не ложится, как я, а молча сидит и вглядывается в ночь. Мне снизу хорошо видна его насторожённая и какая-то чётко нервная худая фигура. Голова у кривенка большая, лабастая пилотка надета поперёк. Парень он с Норовым, молчун и, как говорит Лёшка, совершенно без чувства юмора, поэтому они принципиальные противники. Меня также не очень располагает его характер, но мы тут самые молодые с ним, что невольный и без слов дружеский связывает нас. И ещё, с самого начала войны наши сердца глухи к слову почта. Мы не бросаемся, как все к солдату, который приносит из штаба письма. Никто никогда не прислал нам ни одного треугольника. Мои родители в оккупации у Кривенка их нет совсем. Но вообще он неплохой товарищ, хоть и упрямый. Правда, из-за своего упрямства Кривенок уже не раз был наказан. Как-то возвращаясь из Санбата, где ему залечили рассечённое лицо, он встретил разведчиков с двумя немцами. То были языки, за которыми ребята несколько ночей подряд ползали в тыл к врагу, и теперь, довольные удачей, вели пленных в штаб. Но где Кривенку было разбираться в этом, если ещё болела щека и жажда мести распирала его душу? Он набросился на пленных. Взбешенные хлопцы едва спасли Языков и вместе с ними привели в штаб Кривенко, под глазом которого расплывался багровый синяк. В штабе его долго ругали разведчики, начальники служб и, наконец, для окончательного разговора привели к командиру дивизии. Тот также, не щадя, отчитал солдата, но Кривенок не промолвил ни слова в свое оправдание – Всё молчал, и полковнику, наверное, показалось, что он раскаивается. Вдоволь покричав, командир спросил: "Ну, ты понял? Будешь ещё самоуправничать?" Солдат, насупив извеченное лицо, молчал. "Я спрашиваю, отвечай!" "Попадутся всё равно, поубиваю", мрачно пообещал кревенок. Этот ответ и решил судьбу прямого солдата. Кревенок попал в штрафной роту, где ему, однако, посчастливилось провоевал три долгих месяца и даже не был ни разу ранен. Потом на бесчисленных дорогах войны он всё-таки отыскал свою часть, и однажды с трофейным пулемётом на плече заявился на батарею. Жёлтый хворчливо пожурил хлопца и зачислил его в пулемётчики, разумеется, по совместительству с обязанностями орудийного номера. Слушай, Кревенок, спрашиваю я, откуда ты родом? А не откуда? Как это? А так. Родился под Смоленском, а потом, когда мать умерла, где той к ней побывал, все дед дома обошёл. Плох всё же так без родного угла. А на черта мне угол. Тебе много пользы от него, много, говорю я, подумав. А мне плевать. Гадов бить всюду одинаково, ворчит Кривянок, голос у него раздражённый, отрывистый. Чт ты Нервный такой, как можно добродушнее спрашиваю я, но кривенок только ругается. А ты не будешь нервный? Расписать тебе морду так, не больше занервничаешь. Люди с разными лицами живут. Живут. Он дёрзает на комнях и глядит в сторону, опершись на локоть. Знаю, как живут. Каждом от тебя отвернуться хочется. Это ты напрасно. Девок же у нас нет, что стыдиться. Дьявол, девок едва слышно ворчит кривенок. Плевать не на девок. Однако он заметно нервничает, швыряет в темноту ком земли, вытягивается на бруствер и снова садится. Да и тут Люська эту ходит. Так вот в чём дело. Это правда, она всегда меняется, становится более сдержанной и мрачней, когда встречается взглядом с Кривенком, хотя ведёт себя с ним как и со всеми. Да и Кривенок, кажется, старается быть подальше от неё и никогда не заговорит, не поздоровается. И вдруг меня осеняет догадка, от которой холодеет на сердце. Неужели? Ну, видимо, так. И Кривенок, будто в подтверждение моей мысли, говорит: "Как к малому или больному ко мне, раньше такая не была". Ну вот, так оно и есть, и ему она не даёт покоя в жизни, думаю я. Теперь понятно, отчего он такой нервный и грубый, особенно когда появляется Люся. Затаив дыхание, я жду, что еще скажет он, но Кривенок молчит, и я тоже умолкаю. Что я могу сказать ему? Сказать, что и мне она снилась дважды, что и я вот теперь лежу и думаю, придет ли. Так хочется видеть ее, слышать, чем-нибудь угодить ей. Необыкновенная, непонятная. Мне никогда прежде не испытанная нежность к этой девушке наполняет меня. Эх, Люся, Люся. Когда я пришёл в полк, она была на батарее с санитарным инструктором. Я видел девушек с инструкторов и в других подразделениях. Они, казалось мне, несколько высоко ат относились к нашему брату-солдату и больше тянулись к офицерам. Это было понятно, но это и отталкивало нас. Синеглазка же была простая, удивительно общительная и ко всему ещё очень красивая девушка. Невысокая, подвижная, с виду совсем ещё девчонка лет 16. Она вела себя так, будто не знала, какая она на самом деле хорошая. У нас она пользовалась всеобщим уважением и у бойцов, и у командиров, молодых и постарше. Мы чуть ли не наперебой старались сделать ей что-либо приятное. как-нибудь облегчить нелёгкую её фронтовую жизнь. Правда, она не из тех, кто принимает ухаживание и забота. Усердная в службе синеглазка сама создавала нам немало хлопот своими заботами о нашем здоровье, бытье, гигиене. Видно, потому а может по какой-нибудь другой причине, начальство и решило забрать её в полковую санчасть. Её перевели от нас, но никем не заменили, а девушка не забывает своей батареи, почти каждую ночь прибегает к нам, и, наверное, половина из нас тайком влюблена в неё. А она будто и не замечает того, по-прежнему со всеми одинаково весело и, как всегда, заботится о нашей оскопной жизни. И всё же порой кажется мне, что это не совсем так, что кто-то приворожил её сердце, иначе не пресохла бы она так к нашему расчёту. Мы молчим и терпеливо ждём, осторожно вслушиваясь в неясные звуки ночи. Только тех привычных и желанных нам звуков не слышно. Да, ну что ж, отвечает Кривянок на какие-то свои мысли. Поздно уже. У меня ноет, щемит сердце, и всё думается, что сегодня Люся уже не придёт.